Глава седьмая. Наш папа обнаружил отсутствие на даче семьи только вечером. Во всяком случае, на мой мобильный он позвонил где-то около восьми. Само собой, я не ответила. Тогда Лешка набрал номер Ники. Я слышала, как деленькал ее аппаратик, но дочка тоже оказалась гвоздем. Каким гвоздем? Тем самым, который воспевал Владимир Владимирович. Да не он, Господь с вами, Маяковский, помните? Гвоздь бы делать из этих людей. Не было б крепче в мире гвоздей. В детстве мое чересчур живое воображение рисовала гигантского дяденьку Маяковского со здоровенным молотом в руках. Он идет вдоль шеренги чумазого пролетариата и с энтузиазмом лупит этим молотом по головам несчастным, вбивая их в землю по самую шляпку. Да, забыла упомянуть, чумазы пролетариат украшен кокетливыми шляпками в стиле шапок-ляк, чтоб больше походить на гвозди, и было по что вбивать. Но мы с дочкой подставлять голову под удар разборок и выяснения отношений не собирались. Поэтому, не сговариваясь, проигнорировали телефонные вопли. Тогда заголосил наш городской телефон. Из своей комнаты вышла мрачная Ника, протопала к телефонной розетке и выдернула шнур. — Я же говорю, гвозди мы гвозди. И не какие-нибудь там обивочно-мебельные, а монументальные и несгибаемые. Вечером езда по Москве остановилась больше похожей на езду, а не на соревнования гужевого транспорта. Поэтому Лёшка примчался где-то через час. Причем сама дорога заняла у него намного меньше. Опять, небось, добавил седины некоторым встречным водителям. Почему я так решила? Потому что наш папа ворвался в квартиру с двумя роскошными букетами цветов и здоровенным пакетом, из которого выглядывали всякие вкусности и сладости. Мы с Никуйской как раз закончили с вечерней помывкой, и я несла завернутого в пушистый халатик ребеныша в ее комнату, когда входная дверь распахнулась, и прихожая наполнилась ароматом цветов. — Слава богу! — выдохнула запыхавшийся Лешка, увидев нас. — Вы в порядке? — Я черт знает что передумал Пока ехал, чуть гаишника не задавил. Еле откупился. Звоню. — Ника! Я с недоумением переводила взгляд с дочки на мужа. — Кто это? — Не знаю, — пожала плечиками-то. Дяденька какой-то. Наверное, и дверью ошибся. — Ага, дверью. Я опасливо обогнула застывшего посреди прихожей Майорова. — А ключи у него откуда? — Тоже вне иронии судьбы. — Милицию вызвать, что ли, пока он не спер что-нибудь ценное? — Главное, чтобы ершик для унитаза не взял. Он мне очень нравится, — сердито проворчала Ника. — Девчонки! За спиной раздался глухой стук, сопровождаемый звонким бреньком. — Ну, простите меня, дурака старого. Я совсем задергался с этим фильмом. Я больше не буду, Никусь, малыш мой родной, не злись!» Я развернулась и едва сдержала улыбку, которая тут же заерзывала в уголках глаз, раздраконивая слезные железы. «Ага, ты еще зарыдай от умиления, не забудь, наклонив голову, промурлыкать растроганное «О!». Посреди прихожей стоял на коленях наш папа, нацепив на физиономии самое прижалостливое выражение из своего обширного арсенала гримас. Рядом валялся пакет с вкусностями, из которого выкатились бутылки мартини и французского детского шампанского, которые обожала Ника. Майоров протяжно вздохнул, шмыгнул носом и, опустив голову, протянул букеты. Нежный, составленный из белых и розовых цветов, предназначался, наверное, Ники, а пылающее буйство алых и оранжевых оттенков, надеюсь, мне. Я не ошиблась. В общем, мы помирились, налопались на ночь сладостей, снова отмыли от крема дочку, уложили ее спать. А потом буйство алого и оранжевого продолжилось. И впервые за много-много времени рядом был прежний Лёшка, мой Лёшка. И все гнилые, черные мысли, все подозрения я сгребла в помойное ведро и вылила в канализацию. Они гнусно визжали, цеплялись щупальцами за края, никак не желали тонуть, обзывая меня слепой наивной идиоткой. Но я справилась с помощью спрея от тараканов. Вечером наш папа уехал. И снова надолго. Сначала на съемки, а потом на гастроли. Перед гастролем он, конечно, заедет домой, но буквально на пару часов, так что это не считается. Но в этот раз мы с дочкой особо скучать не будем. таньки выполнила обещание, нашла нужного человека и дала мне его координаты. Михаил Исмаилов, сын азиареваджанца и русской, родился и вырос в Ваку. Окончил университет туризма, а на последнем курсе отправился на стажировку в Турцию. Азербайджанский и турецкий языки похожи, поэтому трудностей в общении у Михаила не было. Парень оказался расторопным и толковым. Его быстро приметили представители крупнейшей туристической компании и пригласили после защиты диплома к себе в штаб. Сначала Михаил жил в Турции только во время туристического сезона, с апреля по октябрь. Но потом встретил свою надеру, подрабатывающую в отеле на ресепшн, и влюбился. Женился и осел в Турции насовсем. Хали -салим. познакомился с Михаилом во время деловой поездки в один из отелей, принадлежавших семье Салимов. Роскошные апартаменты, в которых было все для спокойного элитного отдыха, прятались в уютной бухте неподалеку от местечки Фетхие. Рядом находился всего лишь один отель, не менее роскошный и уединенный, где и работал Михаил Исмаилов. Казалось бы, что общего у наследника миллионов и рядового сотрудника туристической компании? Но хали никогда не заморачивался вопросами статуса и соответствия, если человек был ему симпатичен. Салим с удовольствием продолжал знакомство, обрывая общение только в том случае, если новый знакомый принимался клянчить деньги. И вовсе не потому, что денег было жалко. Дружба в представлении хали не должна базироваться на материальной выгоде. Но Михаил никогда ничего не просил, ему было просто интересно. И поэтому именно о нем вспомнил хали когда жена обратилась к нему с не совсем обычной просьбой. Моя благоразумная подруга не стала уточнять, что я собираюсь ехать в Турцию под чужим именем, иначе господин салим не стал бы нам помогать, поскольку на собственном горьком опыте убедился в моей способности влипать в самые жуткие неприятности, втягивая в гнилую трясину всех, кто окажется рядом. И никакие доводы о том, что в обжитой братьями-славянами Турции нет ни бедуинов, ни террористов, его не удержали бы от немедленного звонка Лешки. Как это нет террористов, акурды В общем, Халисы звонил с михаилом и уточнил, в каком отеле тот сейчас работает. К счастью, Миша в последние годы работал исключительно в пятизвездочных отелях, и на этот раз он не изменил традиции, обосновавшись в пятерке на побережье Алании. Но что оказалось совсем уж подарком судьбы, работал Михаил Исмаилов в так называемом «русском отеле», где отдыхали только наши соотечественники. Узнав, о чем я собираюсь писать, Миша очень воодушевился и пообещал поделиться собственными наблюдениями и вообще очень, так сказать, проникся. Мне осталось только купить в турфирме путевки именно в этот отель, что большого труда не составило, поскольку отель был просто огромным. Меня немного смутила высокая для пяти стоимость путевок, но менеджер фирмы объяснила это именно размерами отеля. Кстати, мои новые документы на имя Марины Луговской Уплаченных за них нехилых денег стоили. Во всяком случае, первую проверку в турфирме прошли легко. вылетали мы через два дня, и теперь надо было сообщить о нашем отъезде Катерине, что я и проделала вечером за ужином. Бабка, я допила сок и отставила стакан в сторону. Мы с Никуйской решили пожить в нашем загородном доме, очень юждушно в Москве. Да, и скучно, все друзья-приятели разъехались. Это хорошо, важно кивнула Катерина. Это правильно. «Когда едем?» «Почему едем?» – удивилась Ника. «Ты что, тоже с нами хочешь?» «Ну да. Как вы там без меня справитесь?» «Здрасте!» – насупилась девочка. «Что, по-твоему, мы с мамой такие безрукие и беспомощные, да?» «И вообще, кое-кто, я слышала, собирался к родственникам в Украину летом съездить. Вот и поезжай». «Собиралась, конечно, но...» «Никаких ног, Катерина. Я приобняла дому за плечо. Лучшего времени и не найти». Мало ли, как дальше у Лёши сложится, правильно? В общем, мы через два дня отбываем на дачу, а ты иди бери билеты на киевский поезд. Месяц в твоем полном распоряжении. Всю родню объездить сможем успеете». «Вы точно без меня справитесь. Видно было, как Катере хочется в отпуск. Точно, точно, не переживай». «Ну, ладно».